Глава 5. Анжела отпустила личного водителя и сама гонит черный внедорожник на высокой скорости по освещенной фонарями загородной трассе. Параллельно по телефону, не умолкая ни на минуту, она решает миллион своих семейно домашних, детских проблем. В салоне негромко играет романтическая музыка. Я молча сижу рядом с Анжелой, уставившись в темноту за окном. Натали затихарилась на заднем сиденье и тоже молчит. А никто не заметил, что мое повышение мы вчера так и не отметили. Интересуюсь я обиженно, чтобы завести разговор. За личную жизнь пили, за здоровье бабы Евдокии пили, а за мою новую должность финансового директора не пили, а? Меня кто-нибудь слышит? Мой вопрос остается без ответа. Анжела, не отрываясь от телефона, делает мне круглые глаза и сочувственно качает головой. Оборачиваясь назад, Натали, кажется, вообще уснула. Да и хрен с ним, с этим повышением. Особой радости оно мне не принесло на фоне проблем с мужским полом. Так самолюбие потешило. Тут личная жизнь на кону. Но меня терзают смутные сомнения, что я погорячилась с принятием решения наведаться к ясновидящей и внедриться в параллельные тонкие миры магии и духов, ведьмы-колдунов и других разных сущностей в этих мирах обитающих. Вчера в баре, будучи в нетрезвом состоянии, я отважно согласилась на это безумное мероприятие от абсолютной безысходности, к тому же вдохновившись позитивным примером Анжелы. Но сейчас на трезвую голову я ощущаю себя полной дурой, которую развели, Вернее, разводят на бабки. Права была Натали, когда сказала, что верить в эзотерику – это каменный век. Тем более я – образованная, современная, умная женщина. Неужели я действительно поверю тому, что скажет какая-то столетняя бабуля? Вместо того, чтобы ехать к черту на кулички, сидела бы сейчас дома на уютном диване и смотрела бы какой-нибудь розово-сопливый женский сериал с водопадом слез про любовную любовь которая есть у всех, кроме меня. Мы едем уже часа два. Беспокойно ерзаю на сиденье и с нетерпением жду, когда Анжела умолкнет. Снова всматриваюсь в кромешную тьму за окном, в которой ни не видно. На душе неспокойно. Нет, это никуда не годится. Все-таки нехорошее у меня предчувствие. Надо срочно ей сказать, чтобы высадила меня, пока не поздно. В этот момент Анжела, словно прочитав мои мысли, Заканчивает свой бесконечный разговор по телефону. «Ну что, девчули, притихли? Страшно, а жуть?» За могильным голосом спрашивает она и тут же громко хохочет. «Тебе смешно?» «По-настоящему пугаюсь я, и мне совсем не хочется шутить и смеяться. А я думаю, что это просто глупо». «Что именно?» – уточняет Анжела. «Верить во все это?» «Неужели?» – удивляется Анжела. Вот так раз. Позволю знать, а что изменилось со вчерашнего вечера, что ты засомневалась? Может, ты успела встретить своего суженого? Нет, не встретила. Раздраженно буркую я. Просто вчера я была пьяна, а сегодня я в трезвом уме и твердой памяти, как говорится. У меня сегодня включилось логическо-аналитическое мышление и случилось просветление разума. И теперь мне кажется, что все это бред какой-то. «Я тебя понимаю, Крис», – неожиданно поддерживает меня Анжела. «Я в первый раз тоже сомневалась и боялась. Думала, а вдруг хуже будет?» «Вот именно, Анжела, а вдруг будет еще хуже?» «Когда нечего терять, хуже уже быть не может, а может быть только лучше. Тебе есть что терять?» «Нет, все потеряно десять лет тому назад, честно признаюсь я. Но я не понимаю, что мне может сказать древняя бабуля. Но поведает она мне за мои же деньги, что мой суженый еще впереди. Ждите и надейтесь. Так это я и так знаю. А может, поведает то, что ты совсем не ожидаешь услышать, — возражает Анжела. Моя интуиция мне подсказывает, что лучше вообще ничего не знать. Пусть будет, как будет. Значит, передумала? — уточняет Анжела. С тоской смотрю на дорогу и пытаюсь принять окончательное решение. «Заехали черти куда!» – ворчу я. Лучше лежала бы спокойно дома в теплой ванне с пеной. Заказала бы роллы с лососем, двойную порцию. Достала бы из холодильника неоткрытый шампусик. «Кристина, ты совсем уже? У тебя совесть есть?» Неожиданно доносится с заднего сиденья возмущенный заспанный голос Натали. Вчера ты убедила меня своей уверенностью и решительностью, и я, глядя на тебя, наплевала на свои принципы и поверила в эзотерику, что для меня совершенно нетипично. Еще и согласилась с вами поехать. Напоминаю для забывчивых. Ты не согласилась, а просилась с нами поехать. Отрезаю я, оборачиваясь к ней. Неважно. А теперь что? Испугалась и в кусты? Я испугалась. Оскорбляюсь я всеми фибрами души. Да, ты, столетнюю старушку, я одуван испугалась. Я не испугалась одувана, споря я с Натали. Эй, девочки, полегче, обеспокоенно вмешивается Анжела. Как бы вам за одувана не прилетело. Просто сегодня, именно сейчас, у меня вдруг включился здравый смысл. Пытаюсь объяснить я. А это две большие разницы. Я, между прочим, адекватная, взрослая, современная женщина. Финансовый директор, в конце концов. Я вообще никого не боюсь. А мне вообще плевать, что у тебя сегодня включилось то, что вчера было отключено. Ты меня с толку сбила, негодует Натали. Что мне теперь делать? Думай своими мозгами, советую я, если они у тебя есть. Предательница. «Вали обратно в Москву, лезь в свою ванну с пеной, жри роллы с лососем, запивай шампусиком и праздный в гордом одиночестве свое повышение и полный крах в личной жизни!» В сердцах выдает Натали и умолкает. «Да уж, Натали разозлилась не на шутку. Такой злой я ее никогда не видела». «Крис, я пойму, если ты соскочишь». Понимающе кивает мне Анжела. Запомни, это только твой выбор. Я на тебя не давлю, боже упаси, это твоя жизнь. Это только твой выбор. Как это знакомо? Когда я улетала в Америку, в аэропорту твердила про себя как мантру эти же самые слова, эти же самые смыслы. Я все делаю правильно, это моя жизнь, я имею право на собственный выбор. И к чему привел этот выбор? Я совершенно теряюсь и уже совсем не уверена, какой выбор будет верным в данной ситуации. И как правильно поступить, опираясь на свой горький, неудачный опыт. Эх, лишь бы еще хуже не наделать. «Кристина, если ты передумала...» – напоминает Анжела. «Могу тебя сейчас высадить прямо на шоссе. Вызовешь такси и поедешь домой в ванну с пеной. Но помни, ничего не о себе». Ни о своем будущем не узнаешь. Будешь продолжать жить в полном неведении. И больше я тебя с собой не возьму. Да погоди ты. Я начинаю сомневаться еще больше. Думай и решай скорее. А то скоро свернем шоссе на Проселочную. Там место глухое. Такси не вызовешь. Предупреждает Анжела. Наталия, ты что думаешь? Оборачиваюсь я назад за поддержкой. Ничего. Сердито буркает Наташка. Раз решили все вместе, значит и едем все вместе. И никто не соскакивает. Лично я не сворачиваю на полпути. И я не трусиха, в отличие от некоторых. Это я сворачиваю? Это я-то трусиха? Ты, но ну не мы же с Анжелой. Я что, просто передумать права не имею? Ну так вылезая из машины, раз передумала. Анжела, останови. «Анжела, не останавливай! Я еще не передумала! Я в процессе!» Так мы спорим и голосим на всю машину, как две базарные бабки, заглушая музыку. Это первая наша с Натали ссора за долгие годы дружбы. Ох, не к добру это, не к добру! «Анжела, останови!» Наконец решаюсь я. «Я передумала и возвращаюсь в Москву. Меньше, знаешь, крепче спишь!» «Да! Поздно! Приехали уже!» Джип останавливается у железных ворот и освещает их фарами. «Как приехали?» «Не верю я». «Так, приехали. Я же сказала, когда сворачивали на проселочную. Но вы так орали, что не услышали». «Твою ж мать!» Анжела три раза бибикает, и ворота автоматически открываются. Мы въезжаем на территорию, где нас приветствуют два охранника. Слышно, как лают сторожевые собаки. Я с ужасом понимаю, что дороги назад уже нет. Ну что ж, раз так, будь что будет. Мы втроем выходим из машины. Анжела здоровается с охранниками и болтает с ними, как со старыми приятелями. Один из них проводит нас по вымощенной гранитной дорожке в большой дом из оцилиндрованного толстого бревна, похожий на большую старинную усадьбу XIX века. В доме мы размещаемся в уютной гостиной, обставленной старой мебелью и слабо освещенной видавшим виды тканевым винтажным абажуром. С потолка свешиваются многочисленные пучки засушенных ароматных трав и сухоцветов. Через открытое окно из сада доносится пение сверчков. Появляется женщина во всем черном лет пятидесяти и молча жестом приглашает нас к столу с настоящим советским самоваром. Стол сервирован на три персоны. То есть на нас. «Здравствуй, Антонина!» Здоровается с ней Анжела. Та молча ей кивает и жестом приглашает за собой. «Девочки, Антонина глухонемая!» Объясняет нам Анжела. «Вы садитесь за стол и пейте чай с баранками, а я пошла к бабе Евдокии. Да, и договоритесь, кто из вас пойдет после меня. И не переругайтесь тут!» Грозит она нам пальцем и исчезает в темном коридоре вслед за Антониной. Мы с Натальей разливаем в чашки ягодно-травяной душистый чай из заварочного чайника и доливаем воды из горячего самовара. Сидим за столом и послушно пьем чай с баранками. От чая вскоре становится так хорошо, спокойно и очень хочется спать. Прикорнув на диванчике, я не замечаю, как засыпаю. Через какое-то время меня будет Натали. Твоя очередь идти к бабе Евдокии. С я не сразу соображаю, где я, и с недоумением осматриваюсь. А ты уже у нее была? Была. Коротко с каменным лицом отвечает Натали. И я догадываюсь, что то, что она услышала от бабы Евдокии, ей совсем не понравилось. И как? Иди уже! Торопит она меня. Я вскакиваю с дивана и приглаживаю волосы. Анжела сидит за столом и пьет чай, как индийский Будда, уставившись прямо перед собой отсутствующим невидящим взглядом. Скорее всего, ей тоже не очень понравилось то, что сказала ей баба Евдокия, и она переосмысливает услышанное. «Мне становится не по себе, и только я думаю о том, как бы незаметно свалить, как глухонемая Антонина жестом приглашает меня идти за ней, и я иду». Долго ведет она меня по полутемным коридорам этого загадочного дома, в котором современный стиль модерн неожиданно переходит в советский винтаж, а потом в старину позапрошлого века. Наконец Антонина открывает передо мной дверь, и я вхожу в небольшую сумеречную комнату, слабо освещенную свечами. Дверь за мной плотно закрывается той же Антониной. Я останавливаюсь у двери, рабев и потеряв дар речи от того, что вижу перед собой. Посередине комнаты стоит деревянный, резной, круглый стол, за которым сидит сама Баба Евдокия, к слову, не имеющая ничего общего со старушкой Божия Дуван, какой мы с Натальей ее представляли. В реальности же Баба Евдокия оказалась большой, могучей, полной женщиной довольно грозного вида и пожилого возраста но совершенно непонятно, какого именно. Если верить тому, что она родилась в 1935 году, для 90 лет она просто отлично сохранилась. Вокруг ее головы уложен венок из седых длинных кос. На широкие и полные плечи накинут белый оренбургский пуховой платок, в который она кутается, несмотря на лето на дворе. А в комнате, да действительно холодно, как в погребе, я уже начинаю зябнуть. Здравствуйте. «Добрый вечер!» Неуверенно подаю я голос. В ответ тишина. Я медлю. Мнусь у двери, не решаясь сделать шаг вперед. И робию еще больше, чувствуя, что внутри меня начинается настоящий мандраж. Как бы паническая атака ни случилась. Баба Евдокия между тем смотрит на меня внимательно. В упор. Как насквозь взглядом сверлит так, что по телу бегут мурашки. «Если не веришь...» «Зачем пришла?» Заметив мою нерешительность, произносит она, наконец, низким голосом. «Откуда она узнала?» Лихорадочно соображаю я, но тут же вспоминаю, что передо мной ясновидящая. «Я верю. Просто я... я... в первый раз... А неизвестность, знаете, как-то немного пугает. Оправдываюсь я, поражаясь тому, как сходу она меня считала. Но раз пришла, проходи, садись...» Великодушно разрешает хозяйка и кивает на стул, стоящий напротив нее за столом. Я не смело подхожу и сажусь на скрипучий старый венский стул, который шатается подо мной, рискуя развалиться в любой момент. Посередине стола между мной и Евдокией лежит старинное серебряное блюдо неописуемой красоты, наполненное водой, по обе стороны которого стоят потрескивающие свечи. Необыкновенная и мистическая атмосфера этой комнаты завораживает и пугает одновременно. Уже можно задавать вопросы? Шепотом уточняю я, немного осмелев. Знаю я твои вопросы. Дай мне руки. Я протягиваю руки. Баба Евдокия берет их в свои мягкие и, на удивление, теплые. И я моментально согреваюсь. Наши руки оказываются прямо над блюдом с водой, в которой отражается блеск свечей. Держа мои руки в своих, Евдокия сосредоточенно смотрит на меня и в то же время как бы сквозь меня. «Что там впереди?» — не удерживаюсь я от вопроса. «Ничего», — коротко отвечает баба Евдокия. «А когда суженого во встречу?» Опешив, еле произношу это севшим голосом. «Никогда. Сердце мое сжимается и падает куда-то в пятки от таких новостей. Как это?» Наверное, на меня венец безбрачия навесили или порчу навели. Вижу, нет на тебе никакого магического воздействия, успокаивает баба Евдокия. Я облегченно выдыхаю. А вот завистницу рядом с тобой вижу, добавляет она. Нет у меня никаких завистниц, да и чему завидовать? Протестую я. Действительно, кроме лучшей подруги Натали, Анжелы и еще парочки далеких знакомых в моем окружении нет женщин. Нет, вот в это я точно не поверю. Тут баба Евдокия что-то напутала. Мое дело — сказать то, что вижу, и предупредить, — настаивает Евдокия. А ты? Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но прислушайся, девонька, пока не поздно. Меня завистница интересует, осуженный. Умоляюще обращаюсь к ней. Знаю. Вижу в далеком прошлом твой суженый. Упустила ты свое счастье. Сама своими же руками разрушила. Тяжело вздыхает. Я сразу понимаю, о ком идет речь. О Егоре. Вижу. Любовь истинная была. Парень был хороший. Обидела ты его сильно. Начудила так начудила. В прошлом все. «Подождите, как это в прошлом все? Значит, в будущем ничего? Я так и проживу всю жизнь одна?» Спрашиваю я дрожащим голосом, стараясь не разреветься. «Так и проживешь?» Безжалостно рубит правду матку Евдокия. «Вижу, мужчин вокруг много будет, а такой любви не будет, да и счастья не будет». «Как это?» Подпрыгиваю я на скрипящем стуле, Мои уши отказываются слышать то, что слышат. Может, Вселенная даст мне еще один маленький шанс в виде мужчины? Вижу. Никаких тебе больше шансов никто не даст. Да один был тебе уже шанс. Профукала ты его. Я молчу, как истукан, боясь проронить слово, иначе слезы хлынут из глаз. Видя мое отчаяние, Евдокия еще крепче сжимает мои руки и надолго замолкает. Неподвижно смотрит в воду в серебряном блюде, которая вдруг начинает идти мелкой рябью. От изумления и ужаса моя спина покрывается холодным потом, а зубы начинают стучать мелкой дробью. «Вижу, любит тебя еще тот мужчина!» Наконец подает голос баба Евдокия. Но женщина с ним рядом. Крепко держит. А кто он сейчас, этот мужчина? С замиранием сердца задаю я вопрос потому что мне очень хочется узнать хоть что-то о Егоре, получить хоть какие-то ориентиры. Вижу, вырос. Большим человеком стал. Людьми управляет. Своя компания. Фирма у него. Он как начальник над всеми. Как же их еще называют-то сейчас? Шеф? Босс? Вот. Он самый босс и есть. Надо же. Своя компания. И женщина рядом. А мне-то что делать? Вижу выход один. Возвращать его. Ох, непросто будет. Сочувственно качает головой Евдокия. Но ежели вернешь, будет вам тогда и счастье большое. Все. Баба Евдокия неожиданно обрывает свою речь и отпускает мои руки, которые тут же падают в серебряное блюдо с водой. Все. Ошалела, переспрашиваю я, стряхивая воду с рук, ибо в голове роится миллион возникших вопросов. А я еще хотела спросить. Все, большего тебе знать не надобно. Спасибо. Бормочу я, как во сне. Можно идти? Можно, разрешает баба Евдокия. Спасибо. До свидания. Я встаю с шатающегося стула и на ватных ногах делаю пару шагов в сторону дверей. Голова вдруг начинает сильно кружиться, в глазах резко темнеет, и я без чувств падаю на пол.